Глава пятьдесят седьмая уставилась на новую фотографию. В лотке из нержавеющей стали, устланном белым бумажным полотенцем, лежали пять маленьких коричневых зернышек. На блестящей поверхности каждого зерна было что-то нацарапано. Аркадийан подсунул девушке третью фотографию. «Знаки выцарапаны с обеих сторон», — сообщил он. «Пять зернышек». Десять знаков. В основном это буквы, некоторые заглавные, другие строчные. Инспектор разместил фотографии так, чтобы одна накладывалась на другую. Теперь буквы располагались в две линии, попарно. Т, подчеркнутая. А, прописная М, заглавная, плюс К, прописная. Вопросительный знак, подчеркнут. «С» прописная, «А» заглавная, «А» прописная, «Л» прописная. На обеих фотографиях зернышки расположены в одинаковом порядке, так что видно, какие два знака выцарапаны на каждом яблочном семечке. Впрочем, я не уверен, что эта парность преднамерена. Лично я не вижу в этих буквах никакого смысла, но, возможно, его послание предназначено вам, и только вы способны разобраться, что к чему. Лив взглянула на абракадабру знаков, — Ну и что вы об этом думаете? — спросил инспектор. — Дайте мне время и ручку, — попросила девушка. Аркадиан вытащил из кармана ручку и протянул ее лиф. Разгладив газету, девушка переписала символы на фотографию. Теперь они украсили небо, на фоне которого стоял на вершине горы Сэмюэль. Из букв можно было сложить неполное имя брата. Лив написала его. Ниже она добавила соответствующие парные знаки, Получилось S-A-M-L, вопросительный знак, А, плюс, А, заглавная К-Т. Могла ли нижняя комбинация знаков быть скорописной формой слова «аттак» — нападать английский? Вряд ли. Маловероятно, что брат хотел сообщить ей о том, что на него напали. Прекрасно понимая, это сообщение она получит только после его смерти. «У вас есть специалист по дешифровке?» — спросил Лив. Есть один профессор криптолог из Газиантепского университета, который время от времени консультирует нас, но я ему не звонил. Мне кажется, ваш брат не хотел, чтобы его послание попало в чужие руки, а я склонен уважать волю покойного. Ваш брат постарался, чтобы вы увидели эти буквы. По моему мнению, только вы сможете понять, что они означают. Аркадиан он понизил голос. Никто больше не знает о Зернышках, только вы. Я и нашедший их патологоанатом. Я не поместил фотографии в файл. Если эта информация просочится в прессу, то все рунологи и поклонники теорий о заговоре слетятся отовсюду и будут наперебой предлагать свои варианты дешифровки. Я занимаюсь расследованием, а не разгадыванием природы таинства, хотя полицейский смолк и еще раз взглянул на фотографии с зернышками. — Что? — спросил лив хотя вполне возможно, что оба эти дела взаимосвязаны.